«Скажу честно, не знаю, тол, ответил Лату. «Что еще у тебя есть?» «В смысле подозрительного?» Уитли в тот же день купил и привез новый автомобиль. Редкую антикварную модель МГ. «Зачем это делать, если они собирались покончить с собой?» Лату не замедлил с ответом. «Им требовалось орудие убийства». Они не хотели воспользоваться пистолетом. Возможно, этот М.Джи что-то для них значил. Привет из далекого прошлого, когда они были молодыми. Они хотели умереть в этом автомобиле. — Да, — добавил Лату, — не забудьте еще и про перчатки, волокна, шины и пятна на записках. я думаю кто то был в доме в то время когда они наложили на себя руки или вскоре после этого вставил тол дай посмотреть попросил лату тол передал ему заключение экспертов здоровяк детектив все внимательно прочитал и покачал головой ничего не вижу нет доказательств взлома или борьбы «Записка. Выглядит как настоящая. Разумеется, надо дождаться почерковедческой экспертизы». Он сдвинул предсмертную записку, и корешок чековой книжки Уитли. Почерки не отличались. «Пятна от перчаток на бумаге. Мы это видим на каждом листке, который находим на месте преступления». До половины пятен выглядят как размазанные отпечатки пальцев. Пятна могли появиться еще на фабрике, где эту бумагу изготавливали. Или горничная при уборке могла перекладывать эти листки с полки на полку. Волокна. Лату наклонился и снял крохотную белую ворсинку с пиджака Тола. Такие же нашла и группа осмотра. Хлопковый ворс. Постоянно вижу на одежде. Волокна в доме Уитли могли взяться откуда угодно, даже с твоего костюма. Перчатки и следы протектора. Обычные кухонные перчатки Плейтекс. Эти пятна мне знакомы. Преступники такими не пользуются, потому что на них можно выйти по рисунку ткани. Он указал на чековую книжку. «Посмотри на чек». который вчера выписала жена. Эсмеральде Констанцо. За услуги по уборке». Горничная побывала в доме, прибралась, работала в перчатках, может, даже поправила или переложила стопку пищей бумаги, лист которой они использовали для предсмертной записки, и оставила пятна. «Следы протектора». Судя по колесной базе, импортная малолитражка. На таких обычно и ездит приходящая горничная. Это следы автомобиля Констанцо. Готов поспорить на любые деньги. И хотя Толу не нравился вывод, к которому его подводили, анализ Лоту произвел впечатление. Детективу хватило буквально трех минут, чтобы прийти ко всем этим умозаключениям, абсолютно логичным умозаключениям. «Должен заняться другим расследованием», — пробурчал Лату, бросил бумаги на стол Тола и вышел из кабинета. Тишину, повисшую после его ухода, нарушил Демпси. «Слушай». Я знаю, что тебе не удается заняться оперативной работой. Должно быть, это раздражает сидеть с утра до вечера в кабинете, не занимаясь. Ты понимаешь, у нас у всех иногда возникает такое чувство, честное слово. Но далеко не всегда убийцу находят оперативники. Такое бывает только в кино. У тебя лучше всего получается то, чем ты занимаешься. «Ты прирожденный статистик, Толл, и это тяжелая работа, важная работа. Давай смотреть правде в лицо. Такие парни, как Грег, не узнают цифру, даже если она прыгнет на них и даст пинка под зад. У тебя особый талант». Толл выдавил из себя слабую улыбку, призванную скрыть охватившую его злость. Эту речь капитан почерпнул из руководства по подготовке менеджеров, только подставил слово «статистик» вместо секретаря или регистратора. «Ладно, полагаю тебе браться за твои числа. Скоро полугодовое совещание по подведению итогов, и никто не может свести их в единый отчет лучше тебя». В понедельник вечером поездка к дому у Итли заняла у Тола гораздо больше времени, чем в воскресенье, прежде всего потому, что на этот раз он вел автомобиль, как всегда, выдерживая скоростной режим, держась середины полосы и, само собой, пристегнувшись ремнем безопасности. Тяжело вздохнув при виде полностью раздавленного куста азалии, Тол припарковался перед домом и поднырнул под желтую, ограждающую место преступления, ленту. Вошел в дом, и уже там надел тонкие резиновые перчатки, которые купил по дороге в аптечном магазине. Записные книжки, ежедневники, квитанции, письма, стопки пищи и бумаги, визитные карточки адвокатов, ремонтников, ресторанов, финансовых консультантов, бухгалтеров. По спине Тола пробежал холодок, когда он прочитал название одной из организаций — «Фонд альтернативного лечения «Лотос» — свидетельство отчаяния здравомыслящих людей, испуганных перспективой надвигающейся смерти. Скрипнула половица, что-то звякнуло, и Тол вздрогнул. Он припарковался перед домом, поэтому вновь прибывший знал о том, что он здесь тол огляделся в поисках чего-нибудь увесистого чем мог бы защитить себя шаги приближались ковер глушил их но незваного гостя выдавало поскрипывание старых половиц можно спрятаться под кроватью решил тол но это не лучший выход побег оно надежнее через окно тол распахнул обе половинки Внизу травы не было, только каменные плиты да легкая мебель. Он услышал, как передернули затвор пистолета. Незваный гость приближался к спальне. «Ладно, пора прыгать. Хорошо бы попасть на диван». Растянутая лодыжка лучше пули в голову. Он положил руку на подоконник и уже приготовился забраться на него, когда сзади раздался женский голос — «Вы, черт побери, кто?» тол быстро обернулся и увидел стройную, светловолосую женщину лет тридцати пяти или сорока, которая, сощурившись, смотрела на него. Она только что закурила и убирала в сумочку золотую зажигалку. Щелчок крышки он и принял за передергивание затвора. В лице было что-то знакомое и тревожащее, и через секунду он уже понял, что видел это лицо на многочисленных фотографиях.